Глава 44 Шаманова повели в камеру У Саната оставалась надежда, что следователь проверит его показания, ведь он записал фамилии предполагаемых убийц. Дирижер сосредоточился на кабинете, в котором только что проходил допрос, и услышал, как следователь разговаривает по телефону. Атар Гурамович, следователь прокуратуры, хижняк беспокоит. Вы знакомы с семьей Самородовых? Молодая пара, муж Антон, жена Александра. Женщина была беременна, недавно родила. Беридзе уже знал, что автомобиль с трупами его врагов найден, поэтому вопрос не застал его врасплох. Несколько мгновений он, для видимости, порылся в памяти и ответил. «Не припомню, а кто такие?» Они погибли. Вчера их «Жигули» сорвалось с обрыва в реку Мзымта. Техническая неисправность? Вы намекаете, что «Жигули» обслуживались на моей станции? Нет-нет, это криминальный случай. Произошло убийство. Какой ужас! А почему вы звоните мне? Мы задержали подозреваемого. Это Шаманов Санат Маркович, 25 лет. Он утверждает, что вчера был в вашем доме. — Да игралась. А я говорил ей, чтобы не связывалась. Атар Гурамович невнятно выругался. — Вы его знаете? — заинтересовался следователь. — Это музыкант из ресторана «Черный жемчуг». У меня дочь-скрипачка. Вот он и запудрил ей голову, сбил с верного пути. Страшно подумать, что он мог с ней сделать. «Мне надо поговорить с вашей дочерью». «Зачем?» — выразил недовольство Беридзе. «Дело в том, что Шаманова задержали на месте преступления через несколько часов после смерти Самородовых. Он утверждает, что хотел их спасти. Я предполагаю, что убийца вернулся, чтобы убедиться, что его жертвы мертвы. Так или иначе, я должен сопоставить время и факты». когда и где ваша дочь встретилась с Шамановым, когда рассталась. Возможно, она заметила его в автомобиле Самородовых незадолго до убийства, тогда она — ценный свидетель. Перспектива впутать в грязное дело дочку не понравилась Беридзе. Он перешел на обходительный тон. — Товарищ ежняк, незачем приплетать мою дочь к этому делу. Я вас прошу, оградите ее от убийцы. А по поводу свидетелей, я думаю, их надо искать в гостинице «Жемчуг». — В гостинице? Почему? — Я вспомнил кое-что. Вы сказали, что погибшая была беременной, а Портновский, директор «Жемчуга», говорил, что подозревает беременную дамочку в кражах в отеле. И Шаманов там работал. Он проживал вместе с самородовыми, снимали один дом. — проговорился следователь. — Да вы что? — обрадовался Беридзе. — Тогда это точно криминальная разборка. Обратитесь к Портновскому Рудольфу Матвеевичу, опросите сотрудников. Кто-нибудь что-нибудь да видел. — Спасибо за информацию, от Гурамович, но с вашей дочерью мне все-таки придется поговорить. Неформально. — Товарищ Хижняк, ваш начальник, наверное, Платонов? Это прокурор города. Платонов был на дне рождения моей дочери. Мы славно пообщались. Вы начните опрос с гостиницы. Если там не найдете свидетелей, тогда поговорите с моей Лией. Так и поступим, — согласился следователь. Вот и договорились. Если понадобится отремонтировать машину, обращайтесь. У меня москвич. Со вздохом сожаления произнес Хижняк. — Для хороших людей СТО «Южное» ремонтирует все модели. — Спасибо, — поблагодарил следователь и спохватился. — Кстати, ваши племянники Георгий и Ираклий Давитошвили работают под вашим руководством? — И что? — Правительство поддерживает трудовые династии. Они вчера были на работе? — Конечно. Это я как начальник могу отлучаться, а к рядовым сотрудникам, даже родственникам, никакого снисхождения. Я приеду на станцию, поговорю с ними. А в чем дело? — насторожился Беридзе. Следователь не должен был информировать посторонних о ходе расследования, но для уважаемого человека хижняк сделал исключение. Задержанный шаманов обвиняет ваших племянников в причастности к убийству. — Как он посмел такое выдумать? Это каким надо быть под лицом? возмутился Беридзе. — Так он меня или дочь приплетет к этому делу. Я прошу, товарищ ежняк, дайте убийце самое строгое наказание. — Конечно, — заверил следователь. — Для формальности я прошу ваших племянников. — Надо так надо, — согласился Беридзе и напомнил о своей значимости. Будут проблемы с москвичом, звоните прямо мне. Телефонный разговор закончился. Хижняк остался доволен. Дело о двойном убийстве сулило не только новые погоны, но и полезные связи. Атар Гурамович сделал круг по кабинету, подбадривая себя. Все идет по плану. С утра он отдал деньги министру. Огромная сумма, но из своих пришлось добавить самую малость. Московский чиновник забыл прежнюю обиду, и расстались они по-дружески. Разговор со следователем Беридзе тоже счел удачным. Он получил ценную информацию, осталось дать инструкции Портновскому, и лучше сделать это не по телефону. Атар Гурамович сел в «Белую Волгу» и прибыл в гостиницу «Жемчуг». Он объяснил Портновскому, как завертелось дело, и подсказал, что предпринять, чтобы колесики следствия вращались в нужном направлении. Рудольф Матвеевич восхитился изощренным умом покровителя. Теперь Бог был уверен, что ценный свидетель обязательно найдется, и его показания изобличат музыканта Шаманова в подлом убийстве.